Глава 9 Мафикара Немора. И немного экстрима на пути в Пальму. Мерное вращение 12 винтов, толкающих огромную тушу дирижабля, или, как здесь говорят, баллона, в виде ненавязчивых вибраций, передается в пассажирский салон через жесткий скелет летательного аппарата. Мы летим на высоте 6000 метров. За бортом минус 19 градусов, в пересчете на привычную мешкалу Цельсия, Нехилый попутный ветерок помогает мощным парасиловым установкам толкать китообразную тушу в нужном направлении. Внутри герметичной гондолы, нормальное атмосферное давление, тепло и не дует. В настоящий момент я в числе четырех сотен пассажиров направляюсь в великое герцогство Немора. Оттуда мне предстоит продолжить путь в небольшой провинциальный городок Пальма, расположенный на берегу Южного океана, в тамошнюю высшую магическую школу. Не повезло мне с Академией Махикара. В последний момент туда понаехало огромное количество отпрысков знатных родов со всего Шероха и даже со островных государств. Медом им там что ли намазано. Поэтому для меня, как безродного абитуриента, в стенах этого высшего учебного заведения места не нашлось. Со мной даже разговаривать не стали, документы в зубы и до свидания. После того, когда дама из учебной части, не пожелавшая озвучить свое имя, принесла нерадостную весть, я сразу же рванул в гильдию магов. По дороге вспомнил о некоем Вагантра Кеори, том самом председателе экзаменационной комиссии, что рекомендовал мне поступать на факультет метапсихологии. Вообще-то я собирался получить специальность артефактора, но хорошенько пораскинув мозгами, решил, что главное для меня наличие диплома о высшем образовании, а специализация не так уж и важна. Откровенно говоря, столица империи Бангара Пришлось мне по душе, и уезжать из Махикара никуда не хотелось. Я рассчитывал получить протекцию профессора, и всеми правдами и неправдами пролезть в академию». Киор лишь развел руками, мол, ничем помочь не может. На его памяти впервые такое засилие аристократии. Однако именно этот человек дал хороший совет не стремиться получить образование в каком-либо столичном городе. Провинция в этом плане для простолюдина наиболее предпочтительный вариант. Вопреки расхожему заблуждению – Качество образования в любом из провинциальных вузов ничуть не уступает тому, что дают в столичных академиях. «Не смотрите, юноша, на эту расфуфыриную толпу потомственных дворянщиков, увещивал меня Багант Тракеор. Большая их часть прибыла сюда вовсе не ради постижения научных знаний. Их единственная цель — любыми путями закрепиться в этом городе, желательно поближе к императорскому дому. Вам это без надобности, да и не светит, откровенно говоря, даже после получения диплома, когда вам будет пожаловано потомственное дворянское звание. Формально вы станете высокородным, но без конкретной вассальной привязки и земельного владения. Вы будете всего лишь жалким космополитом без роду и племени. Впереди вас выстроится толпа более достойных. Чтобы чего-то достичь в этой жизни, вам придется продать себя с потрохами кому-то из властимущих. То есть присмыкаться и участвовать в разного рода сомнительных делишках не всегда полезных для здоровья. Возможно, спустя какое-то время вам удастся обзавестись Леном и основать собственный род. Но в этом случае вы погрязнете в дворянских разборках и не сможете заниматься наукой. Подумайте, юноша, оно вам надо? Лично я именно по этой причине остался при скромном титуле безземельного дворянина. Я уважаемый представитель научного братства, вполне независим в своих изысканиях. У меня крепкая дружная семья, Мы с супругой хоть и не купаемся в золоте, но наши дети получили хорошее образование. На данный момент они вполне состоявшиеся члены общества. Все живут в крепком браке, от нам время от времени подбрасывают. Разве не в этом счастье? В чем-то я был согласен с мэтром, но пока что тихая семейная жизнь особо не привлекает. У меня накопилось слишком много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. К тому же я не теряю надежды каким-либо образом вернуться на родную планету. Разумом понимаю, что это невозможно, но сердце рвется к земле, и ничего с этим поделать я не в силах. В конце нашей беседы этот добрый человек порекомендовал мне отправиться в одно спокойное местечко на берегу теплого океана с незамысловатым названием «Пальма» для поступления в тамошний институт общей магии. Ради малознакомого человека, профессор даже не пожалел своего драгоценного времени, и посредством магического девайса связался с кем-то из руководства учебного заведения. Как выяснилось из недолгого разговора профессора с неизвестным мне человеком, вступительные испытания там начнутся через 10 дней. В данный момент идет прием документов от всех желающих одаренных, невзирая на социальный статус. Поблагодарив профессора за содействие и помощь, я покинул стены гильдии магов Махикара. По дороге в гостиницу... Заглянул в фирму, специализирующуюся на воздушных перевозках людей и грузов. Приобрел билет на ближайший рейс грузопассажирского баллона в Немору, в столицу одноименного герцогства. Пришлось немного доплатить за место у окна. Не жалко 30 серебряных марок за возможность наслаждаться видами поверхности планеты. Вообще-то давно хотел полетать на дирижабле, но все как-то не получалось прокатиться с ветерком. Воздушный корабль на сегодняшний день на Эдди Самое быстрое средство передвижения, доступное для широких слоев населения. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, местные цепелины при мощных двигателях и попутном метре способны разгоняться до скорости в 200 км в час и выше. Вылет воздушного судна состоится завтра в 9 утра. Полет займет примерно двое суток. Далее из Неморы до Пальмы можно будет добраться либо на рейсовом автобусе, либо с помощью такси так что успеваю сдать документы в приемную комиссию с приличным запасом по времени. Готовиться к экзаменам нет необходимости, так что в моем распоряжении останется еще несколько дней, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями. Да и поплавать в теплой морской воде не будет лишним. Также не забыл забрать из имперского банка содержимое арендованной ячейки, поскольку в ближайшее время возвращаться в Мафикара не планировал. По приходу в гостиницу афишировать свое фиаско с поступлением в Академию не стал. Решил исчезнуть по-английски, без женских соплей и прочих нервических атрибутов. На дверь повесил табличку с просьбой не беспокоить. Сказать, что я был так уж сильно расстроен тем, что не поступил именно в Академию Махикара, было бы неправильно. Меня бесил сам факт вопиющего социального неравенства между простолюдином и высокородным. Представьте, каково современному землянину, оказаться в положении человека второго сорта. Да, на моей родной планете также существует прослойка так называемых благородных, но ни один потомственный герцог, граф, да хотя бы великий князь не может лишь единым фактом своего существования осложнить жизнь обычному человеку. Нельзя отрицать, что на земле дворяне устраивают разного рода тусовки, на которых кичатся друг перед другом своими знатными корнями. Но, как правило, все эти мероприятия так и остаются мелкими между собойчиками, эдакими сокрытыми от глаз посторонних ярмарками Мячеславия. В моем родном мире решающее значение все-таки имеет размер банковского счета, а не родовитость того или иного члена общества. На следующее утро собрал вещички, сдал дежурному администратору ключ от номера и, не встретив никого из знакомых, покинул стены гостиницы с загадочным названием «Егрань». Арендованный автомобиль минут за 40 домчал меня до аэровокзала, расположенного в 10 километрах от объездной кольцевой трассы Махикара. Транспортное средство в целости и сохранности сдал у местное отделение прокатной фирмы. Мне без проволочек вернули его залоговую стоимость. Закончив дела, пешочком по специальной дорожке на взлетном поле добрался до означенной в билете посадочной площадки баллона с романтичным названием «Синяя птица». Утрапа предъявил проездной документ стюарду, юношей лет 20, в синем фирменном костюме и фуражке такого же цвета, после чего поднялся внутрь пассажирской гондолы. Рюкзак и прочие вещички, включая огнестрельное оружие, удачно уместились в индивидуальные ячейки над креслом. Если у пассажира имелся более габаритный груз, его помещали в специальные контейнеры на грузовой палубе. Индивидуальных жилых помещений для лиц неблагородного происхождения не предусмотрено. Каждому пассажиру предоставлялось место в комфортабельном кресле, которое при желании можно разложить в удобное спальное место, а также получить у стюардессы теплый плед. Много времени погрузочные мероприятия не заняли. В назначенный час загудели парасиловые установки летательного аппарата, наземная швартовая команда отдала концы, и освободившись от планетарного притяжения, синяя птица резво устремилась в небеса. По информации, озвученной капитаном воздушного судна по внутренней системе громкого оповещения, наш полет будет проходить на высотах от 3 до 8 километров. Столь приличный разброс объясняется ветрами, дующими на той или иной высоте. Известно, что на разных высотах направление движения воздушных потоков может существенно отличаться. Именно энергию ветра, издавна используя штурманы баллонов, для повышения скорости передвижения, экономии времени и сохранения ресурса паровых машин. Во время посещения читального зала Центральной общественной библиотеки города Махикара я довольно основательно простудировал тему местного воздухоплавания и был весьма и весьма удивлен изощренной находчивостью здешних техномагов. Если кто-то считает, что для создания подъемной силы тут используется легкий газ или тепловое расширение воздуха, он глубоко заблуждается. Этот процесс можно назвать своего рода расширением. Вот только создают необходимые условия вовсе не посредством нагрева атмосферного воздуха внутри объема оболочки, а совершенно иными методами. Дело в том, что внутренняя поверхность оболочки летательного аппарата покрыта специальным составом. При направленном воздействии магии на это вещество вокруг каждой отдельной молекулы воздушной смеси газов внутри несущей оболочки – образуется силовой кокон. При расширении этого пузыря часть атмосферы покидает рабочий объем, создавая тем самым разряжение достаточное для образования подъемной силы. Воздействуя магическим способом на внутреннее покрытие и добиваясь максимального радиуса силового кокона, внутри рабочего объема дирижабля можно получить едва ли не вакуум. Теоретически, летательный аппарат можно поднять на любую высоту. На самом деле, Существует реальный потолок высоты полета для каждого подобного устройства, связанный с множеством разного рода ограничений. Например, наш дирижабль способен подниматься на 12 километров. Также существуют стратосферные летательные аппараты, но таковые применяются чаще всего военными, реже используются в научных целях. Внутренняя часть гондолы разделена на четыре палубы, нижнюю грузовую и три пассажирские. Первые две для разночинной публики с сидячими местами. Самая верхняя предназначается для дворянства. Там отдельные каюты с душевыми кабинками и персональным туалетом, чтобы благородные упосять создатель не присели на одно очко с грязным плебсом. Однако понаблюдав за окружающей публикой, я сделал вывод, что дворяне не брезгуют путешествовать бок о бок с купцами, мастеровыми, мелкими чиновниками и прочим разночинным людям. И дело тут, скорее всего, в заоблачной цене на VIP-апартаменты. Наличие грамоты о личном или потомственном дворянстве вовсе не гарантирует присутствие в кошельке ее обладателя денежных средств, достаточных для путешествия на верхней палубе. Удобное раскладное кресло позволяет пассажирам отдыхать в достаточно комфортных условиях, а принять душ можно будет и по прибытии на места. В каютах первого класса путешествовали не просто родовитые, но очень богатые граждане. Этих я толком даже не рассмотрел, поскольку вход на верхнюю палубу для пассажиров второго класса был заказан. За этим внимательно следил дежуривший у соединяющего палубы трапа специальный мордоворот. Что касаемо остальной публики, на борту воздушного судна были представители достаточно зажиточных слоев населения, умеющие ценить свое время. До Неморы вполне можно добраться и по железной дороге. В этом случае путешествие заняло бы около недели. Баллон потратит на это лишь двое суток, без утомительных стоянок на многочисленных станциях и полустанках. По внешнему виду людей трудно определить, кто именно перед тобой, поскольку большинство были одеты, как среднестатистические горожане. Лишь немногие щеголяли чиновничей формой, еще более редко мелькали робы магов. Детей моложе десяти лет я не заметил, да и тех было всего-то с полдюжины. Люди вели себя чинно, старались не шуметь. Большую часть пути я провел в своем кресле, разглядывая проплывающие внизу пейзажи. Лишь изредка отлучался для посещения туалета и с целью размять ноги. Кормили регулярно и вполне прилично. Керамические контейнеры с разогретой пищей развозили по салону на тележках симпатичные стюардессы. Они же снабжали всех желающих напитками, включая спиртные, конфетами, фруктами и прочим легким перекусом. Всю дорогу смешал веки всего лишь на несколько часов. Не спалось что-то. Всякие недобрые мысли навязчиво лезли в голову. Больнее всего переживал привок в лицо, которым наградило меня здешнее дифференцированное по сословному признаку общества. Поначалу лелеял самые разные планы мести, вплоть до провозглашения себя любимого государем-императором все Эды. Бурное воображение рисовало, с каким удовольствием я отменяю все эти сословные различия и ущемления в правах бесправных слоев населения. Всех дворян отправлю на сельскохозяйственные работы, созданные по моему велению колхоза. А коли не захотят, так головы сплечь без всякой пощады». Наградив умозрительно сорок сороков бочек арестантов, от души посмеялся над собственными коварными планами. «Тоже мне, Манилов, с замашками махрового душегуба. Не мной все тут придумано, не мне разруливать. Пусть живут, как привыкли» а мне нужно крепко подумать о будущем своем месте в здешней иерархической комарильи, если вернуться на Землю не получится. Разумеется, терпеть издевательства по причине якобы низкого происхождения я не намерен, но чтобы избежать таковых, нужно самому получить статус высокородного. Блин, как же я презираю всю эту суматоху вокруг темы выеденного яйца не стоящей. фу а ведь придется пробиваться наверх. Соседнее с моим кресло занимал, судя по специфическому одеянию, представитель магического сообщества. Ношение форменной робы вне службы для магов здесь не обязательно, но некоторые чародеи предпочитают всячески афишировать свою принадлежность к кости избранных. Поначалу средних лет невысокий и полный мужчина с гладко выбритой головой и совершенно невыразительным лицом показался мне совершенно неинтересным. К тому же, едва заняв место, он тут же приспособил кресло для сна. — стребовал у стюардессы полагающийся плед, и, завернувшись в него, заснул аж на 10 часов. Какое-то время довольно громкие посвистывания и храп меня не на шутку раздражали. К сожалению, применить в данном случае действенную армейскую фишку — вонючий носок на нос — у меня не было возможности. Пришлось терпеть. Постепенно абстрагировался от посторонних шумов и принялся с увлечением рассматривать проплывающие под брюхом дирижабли пейзажа. Когда разглядывание лесных массивов, извилистых рек и сельхозугодий надоедали, я закрывал глаза и читал какой-то боевик из своих земных запасов. Нахомячил лет десять назад книжек, музыки, фильмов и прочего подобного добра из земной сети, теперь время от времени ностальгирую. Когда надоедало чтение, вновь возвращался к созерцанию поверхности Эды. В какой-то момент мое внимание привлекли обширные дымы и вспышки пламени внизу. Приглядевшись, рассмотрел тонкую нитку окопов и мелкие фигурки солдат в них. В двух сотнях метров от этих позиций нестроены группы явно наступающих бойцов, прикрывающихся броней танков. В нескольких километрах от передовой, с той и другой стороны, артиллерийские батареи беспощадно лупят по тылам противника и наступающим. Однако эффективность пушечного огня весьма сомнительна, поскольку снаряды будто натыкаются на невидимую преграду и взрываются, не долетев до цели. Научение происходящее явно не похоже, выходят реальные боевые действия. Похоже, творившееся внизу безобразие привлекло не только мое внимание. Группа мужчин сгрудилась у окна и стала что-то бурно обсуждать. Прислушался к разговору. Оказывается, эта парочка соседей и земевладельцев не поделили какие-то земельные угодья. Тяжба тянется вот уже много лет. Судебные решения по этому делу выносились неоднократно но каждый раз одна из сторон оставалась недовольной. Наконец, страсти накалились до предела, и согласно какому-то там бородатому кодексу, ленд-лорды решили восстановить справедливость вооруженными методами, благо у каждого имелась небольшая армия с тяжелой техникой, артиллерией и магической поддержкой. Все это поведал какой-то солидной наружности важный чиновник в богато расшитой золотом форме, с непонятными для меня знаками различия и многочисленными наградами на груди. Окружающие обращались к нему уважительно, «Ваша высокородие». Всякий раз перед тем, как что-то сказать, он выпячивал необъятных размеров пуза и надувал украшенные пышными бакенбардами щеки. Хм, интересно, почему этот напыщенный индюк не в каюте первого класса? Раньше я его не замечал среди пассажиров. Наверное, все-таки оттуда. Снизошел от скуки до простого люда. Один испуганного вида мужчина поинтересовался у Толстопуза насчет безопасности нашего летательного аппарата. На что тот с умным видом ответил, что нападение на гражданское воздушное судно исключено. Во-первых, стрельба по нон-комбатантам категорически запрещена и карается каким-то там международным трибуналом. Во-вторых, на борту имеется специальный артефакт, способный защитить баллон не только от попадания случайного снаряда, но и преднамеренного обстрела и магической атаки. Данная информация меня обнадежила и успокоила. Очень не хотелось бы упасть с высоты нескольких километров. Оно хоть и предусмотрено системой мягкой посадки гондолы, но не хотелось бы проверять на собственной шкуре, насколько она кажется мягкой. Да и падать вблизи линии фронта как-то не очень хочется. Не приведи, Господи, всех нас попытаются взять в плен или укокошить под шумок, чтобы и до международного трибунала дело не дошло. Неожиданно справа до моего слуха донесся слегка хрипловатый голос. «Неужели у князя Свивского и графа Тьюринга до стрельбы дело дошло? Странно, вроде бы неделю назад обо всем договорились, мировую распили, и вот, нате вам!» Как оказалось, голос принадлежит моему соседу, изволившему проснуться после весьма продолжительного сна. «А вы, случайно, не в курсе, чего они там не поделили?» Поинтересовался я чистой из вежливости, Больше для поддержания разговора, поскольку просто так сидеть и пялиться в окно, мне изрядно наскучило. Вроде бы род Свивских, лет сто тому как, отхватил у Тьюрингов в какой-то городишко и землицы Талику. С тех пор между ними тяжба. Теперь вон, воюет. Тут сосед вдруг встрепенулся и смущенно произнес. Прошу прощения, не представился. Адепт магии смерти и менталистики шестой ступени, грандмастер толкона Караса. Возвращаюсь в Немору из официальной командировки в гильдии Махикара. Влад Лёд, в свою очередь представился я. Направляюсь в Пальму с целью получения высшего магического образования в тамошней высшей школе общей магии. Похвально, похвально. Мэтр посмотрел на меня с нескрываемым интересом. И очень интересно. Вам годков на первый взгляд не менее двадцати пяти? Аккурат, так оно и есть, точно двадцать пять. Немного дурашливо подтвердил я. Маг оказался человеком бойким и находчивым и тут же вернул мне шпильку. Не сочтите мой вопрос нескромным. Что же раньше помешало вам получить высшее магическое образование? Деньги, ваше магичество, точнее их отсутствие. Поскольку скрывать мне было нечего, я поведал собеседнику правдивую историю нелегкой жизни рана сиротешего мальчишки из глухого поселка лесорубов. — Занятно, крайне занятно, — пробормотал негромко себе под нос грандмастер. А что же, не согласились воспользоваться спонсорской поддержкой? К вам же наверняка обращались с заманчивыми предложениями. Слишком я независим и свободолюбив, отказался. Тридцать лет после получения диплома работать на доброго дядю, нет уж, увольте. Я лучше по великой пустыне погуляю и всякого добра поищу. Интересный вы человек, Влад. Да, очень интересный. Большинство одаренных при отсутствии денежных средств с радостью примут любую помощь, Тем более, как вы говорите, добрые дядя не заставят их работать на себя денно и ночно, и нуждаться в чем-либо им не придется. Извините, грандмастер, но у каждого свои представления о том, что такое свобода. Для меня это возможность в любой момент сняться с насиженного места и отправиться туда, куда я сам пожелаю, и делать то, что сам захочу. Ну что же, уважаю вашу точку зрения, но принять не могу» поскольку сам когда-то воспользовался спонсорской поддержкой одного высокопоставленного вельможи империи Бангара. Долг свой я отработал, тем не менее я продолжаю взаимовыгодное сотрудничество со своим благодетелем. Мы поболтали еще немного с попутчиком. Как оказалось, Толкуно Караса – большой любитель старины глубокой и фанатичный собиратель наследия погибшей цивилизации. Неудивительно, что он прекрасно говорил по-русски. В свою очередь я продемонстрировал ученому мужу, отменное знание своего родного языка. Вы не поверите, но маг сделал мне ряд замечаний по произношению. Мысленно я ржал, но виду не подал. Чтобы не раздражать ученого мужа, поправки принял к сведению и без малейшего стеба в голосе поблагодарил за науку. Мэтр Хараса поведал множество разных историй из жизни первопоселенцев. Пусть эти рассказы более всего походили на волшебные сказки в духе арабской Тысячи одной ночи» или индийской «Махабхараты», Слушать о летающих дворцах, небесной красоты девушках, могучих героях и коварных колдунах было интересно. Особенно меня заинтриговал рассказ о том, как люди, обнаружив в песках Великой Пустыни некий храм, подвергли его безжалостному разграблению. Самое страшное случилось после того, как какой-то наглец, забравшись на гигантскую золотую статую отца-создателя, извлек из его лба дивной красоты драгоценный камень. Разгневанный Бог пробудил небесного стража и приказал наказать неблагодарное племя людей, коим он позволил жить и плодиться в этом мире. Как следствие, с неба сошел огонь, все достижения цивилизации были уничтожены, а сами люди опустились едва ли не до первобытного состояния. Постепенно гнев Отца Создателя поостыл, человеческие поселения перестали подвергаться уничтожению небесным огнем. Более того, парящий в горних высях страж начал охранять племя людей от незваных гостей, проникающих в этот мир через стихийные портальные переходы, возникающие исключительно на территории проклятого континента. По всей видимости, их появление каким-то образом связано с осквернением древней святыни неведомого народа. Если отбросить всякую мистическую шелуху, в которую предки ныне живущих в этом мире людей основательно упрятали реальные факты, можно сделать определенные выводы. Два тысячелетия назад Научно-исследовательской экспедиции на Эфер или черным копателям удалось обнаружить некий механизм, оставшийся либо от предыдущей цивилизации, либо доставленный с иной планеты, а может и вовсе с какого-то неведомого плана бытия. Возможно, артефакт осуществлял пространственно-временную стабильность в этом секторе нашей Вселенной. Но, как это часто бывает, незадачливым археологам удалось раскурочить хрупкое оборудование, что привело к катастрофическим последствиям. А что, вполне научно обоснованная версия. Так за разговорами пролетело двое суток. Посадка в воздушном порту Неморы прошла как-то по будничному. Никаких занять свои места и пристегнуть ремни. Воздушное судно покинули вместе с магиком. Таможня не нашла в наших вещичках ничего запретного. Офицер пограничной стражи поинтересовался целью визита и поставил у наших паспортах отметки о прибытии с правом нахождения на территории герцогства неограниченный срок. Вспомнилось из одного древнего фильма: Хоть всю жизнь живи, раз хороший человек, улыбнула. На прощание, по границ выдал отпечатанную на плохой бумаге пометку: Что можно делать в великом герцогстве Немора, а что нельзя. За сим с нами распрощались. Я помог Мэтру донести до стоянки такси чемодан, скорее сундук битый кожей. По заверениям Мэтра караса там находились книги. На мой взгляд, сундук был набит кирпичами. Вот только не подумайте, что мне было тяжело. 70 кило — это вовсе никакая не тяжесть для моего тренированного организма. Просто опасался за целостность ручек. Ручки не подвели. На стоянке такси мы душевно распрощались с адептом магии смерти и менталистики шестой ступени, грандмастером Толкуно Караса. Я также взял мотор до автовокзала. Возникшую идею добраться до Пальмы с комфортом на такси Обломил водитель. интересующий меня место находится в трех сотнях километров от Неморы. Дорога там проходит по местам малонаселенным. Упаси, отец-создатель, сломаться в дороге, помощи ждать неоткуда. Также есть риск нарваться на крупного хищника, хуже того, на бандитскую засаду. Это в столице и крупных городах Великого Герцогства более или менее спокойно. А вот в окрестностях всякой швали полным-полно, с грустью в голосе сообщил таксист. Вроде как мирно пашут свои земельные наделы, но частенько озоруют на дорогах. Мало что ограбят и отнимут автомобиль, еще поиздеваются основательно перед тем, как прикончить. А что же, герцог, почему допускает подобные безобразия на своей территории? На что водило нерадостно ответил. «Наше герцогство — одно название, что великое. Население по пальцам пересчитать. А что, собственно, людям делать в этом захолустье? Поговаривают, что в горах и золотишка водится — и камушки драгоценные, и развалины, где древних магических артефактов видимо-невидимо, и еще много чего. Однако это лишь досужие разговоры. Уж больно условия в горах Ландака невыносимые. Вонь, тучи мелкого гнуса, хищное зверье и ядовитые змеи. Но хуже всего жара, влажность. Не обгладают до костей, так сам заживо сгниешь, или от какой неизлечимой хвори загнешься. Поэтому народ туда особо и не стремится. Никакой деловой активности — Сплошное сонное царство. Раз в седмицу пароход привезет заказанный торговцами товар и заберет груз бананов. Местные парни передерутся с матросней из-за девок, вот и вся веселуха. Великое герцогство – сплошь труднопроходимая, малоизученная гористая местность, покрытая непролазными влажными джунглями. Более или менее крупные населенные пункты и плантации привязаны к побережью океана. Основная сельскохозяйственная культура – бананы – Их вывозят в соседние страны и на острова в огромных количествах. Но товар дешевый, и доход с него в казну небольшой. А поскольку необходимых денежных поступлений нет, значит и дорожную патрульную службу содержать не на что. Его высочество, великий герцог Адрагон III, готов выделить достойный лен любому дворянину, решившему вести хозяйственную деятельность в горах. Но вот только желающих пока что не наблюдается». Нет дураков вбухивать денежки в бесперспективное предприятие. Информация о том, что местный правитель готов раздавать землю под воссталитет, меня заинтересовала. Не в жизни поверил, что в древнем основательно разрушенном горном массиве Ландака отсутствуют полезные ископаемые. Скорее всего, байки о найденном золоте и драгоценных камнях имеют под собой вполне реальное обоснование. А то, что их здесь никто не видел, неудивительно. Промысловикам нет надобности светить добычу на территории небогатого герцогства, чтобы ими вплотную занялись фискальные органы. Проще вывести нелегально, не делясь законными хозяевами этой земли, и реализовать там, где за товар можно получить приемлемую цену. А как же геологические изыскания? Неужели не проводятся? На что разговорчивый водитель ответил с нескрываемой саркастической ухмылкой. «Как же не проводятся?» Разумеется, случается время от времени. Приедут геологи, все из себя надутые пальцы веером, недельку в джунглях проторчат, потом спешно возвращаются обратно и бегом в аэропорт. Мол, не подходит им наш климат, комары, мошки и хищные звери очень на не нравятся. Оно и действительно так. Люди обитают вдоль береговой линии. В джунгли лишь отмороженные лесорубы в погоне за ценными породами деревьев рискуют заглядывать. Да и то шерстят только по окраинам. Как я уже упоминал, вроде бы кто-то потихоньку золотишко моет по ручьям, да по древним руинам шакалят. «Сам бы я ни в жизнь туда не полез, ни за какие коврижки!» Усмехнувшись, водитель ударил ладонью по рулевой баранке. «Меня моя девочка кормит. Нам с супружницей и двумя пока что малыми детками хватает на жизнь. Так вы говорите, что по здешним дорогам путешествовать опасно, но автобусы-то ходят». «Автобусы — другое дело». При каждом приписан штатный боевой маг, на крыше пара пулеметов. Так что желающим поживиться за чужой счет ничего не светят. Поначалу пытались, но крепко обломились, теперь на дорогах спокойно. Однако время от времени находятся придурки, пытающиеся путешествовать в одиночку на автомобиле. Иногда им везет, но чаще всего пропадают с концами. Так что же они привозят машины с собой? поинтересовался просто так, без какой-либо задней мысли. Почему же с собой? В Неморе есть несколько пунктов проката. Тут жителей всего-то около сотни тысяч, но живут в основном в частных домах с земельными участками. По площади наш город вполне сопоставим с любой крупной столицей. По этой причине многие приезжие предпочитают арендовать авто для личного пользования. А тут и автовокзал нарисовался. Водитель аккуратно вырулил на стоянку такси. Я расплатился и покинул транспортное средство. Автобус, на котором предполагалось добраться до города Пальма, с первого взгляда мне категорически не понравился. Металлический сарай, метров десяти в длину и 3 в ширину. Стенки из десяти миллиметровой листовой стали. Вместо окон узкие бойницы. Внутри четыре ряда кресел с изрядно покоцанной обивкой. В задней части автобуса кто-то хрюкает, куда кудахчит и даже мычит и бэкает. Помимо того, что внутри духотища невыносимая, еще и вонь стоит знатная. «Нет, я, конечно, могу и потерпеть, чай не барин, но чего ради нюхать дерьмо, если имеется отличная альтернатива?» Вернувшись на стоянку такси, подошел к знакомому авто и, не спрашивая разрешения, уселся на прежнее место. «Уважаемый, отставить автовокзал! Везите-ка меня в ближайший пункт проката!» Водитель посмотрел на меня широко выпученными глазами. «Хотите добраться до пальмы на автомобиле?» «Вы правы, не желаю париться в том свинарнике на колесах». Но бандиты... Плевать на бандитов. У меня самого ружо имеется, так что как-нибудь отобьюсь. А может быть, и не нападут. Не всех же грабят. Таксист пожал плечами, аккуратно тронулся и повез меня в нужное место. А еще через полчаса я стал временным владельцем небольшого кабриолета с довольно мощным мотором, способным разогнать транспортное средство до сотни километров в час. По местным меркам фантастическая скорость двигаясь по городу в направлении междугородней трассы, я улыбался. Наконец-то меня оставило подспудное гнетущее чувство, портившее настроение последние дни. Неожиданно для меня самого ощущение реальной возможности получить на свою пятую точку талеку приключений вызывало повышенное содержание адреналина, серотонина и прочих гормонов в крови, что в свою очередь бодрило не хуже крепкой выпивки или красивой женщины. Реальная опасность, Вот чего мне сейчас более всего не хватает, чтобы окончательно прогнать тоску-печаль и вообще развеяться как следует. Все-таки прежде чем отправиться в путь, заглянул в мэрию Неморы, где осторожно прозондировал последствия вероятной стычки с грабителями. К моей радости, никакими гнилыми либерализмом и гуманизмом в отношении нарушителей закона тут пока что не пахнет. Все элементарно. На тебя напали, можешь обороняться всеми доступными способами и средствами». Хоть артиллерийское орудие с собой бери, и мочи гадов в сортире или на свежем воздухе. Более того, за каждого убитого бандита полагается денежная награда. На мой взгляд, слишком скромная, чтобы бравые горожане массово рванули наводить порядок на дорогах великого герцогства. Вот если бы государь был не столь жадным... Впрочем, плевать, здешние порядки меня не волнуют. «Главное, если вдруг подвергнусь неожиданному нападению каких-нибудь гириллиас или Барбудос, как всякий добропорядочный гражданин, буду в своем праве поступить с ними, как моей душе угодно». Выехав за пределы города, расчехлил удар 4М, снарядил магазином с обычными разрывными пулями и положил на пассажирское сиденье, прикрыв предусмотрительно курткой, чтобы не бросалось в глаза вероятным наводчикам. Не поленился проверить наличие патронов в обоих револьверах Вдруг понадобится. Вместо куртки надел разгрузочный жилет с запасными магазинами и снаряженными барабанами для револьверов. Короче, вооружен и очень-очень опасен. Только внешне оно не сильно заметно. Мой путь пролегал в непосредственной близости от побережья Южного океана. Полудиной соли основательно припекает затылок, горячий ветер обдувает лицо. Однако поднимать брезентовый полок, чтобы изолировать салон, и воспользоваться системой кондиционирования не стал. Не так уж все и плохо, а ограничивать обзор себе дороже. Мало ли какая военная хитрость придет в голову местному криминалитету. В первой попавшейся деревушке немного задержался у какой-то ловчонки, торгующей всяко-всячиной от одежды, алкогольных и безалкогольных напитков, для пирожков с разнообразной начинкой и экзотических фруктов. Выпил кружку холодного пива весьма приличного качества, перекусил полудюжиной горячих пирогов с рыбой приобрел нечто вроде бейсбольной шапочки для защиты головы от палящих солнечных лучей шляпову в твое дело норовиться рвать встречным потоком воздуха а кепи если повернуть козырьком назад самое то пока трапезничал набежали местные мальчишки и стали потихоньку подкрадываться к моему транспортному средству с вполне определенными намерениями беглого взгляда мне хватило чтобы вычислить лидера этой воровской шайки Пришлось ненадолго отвлечься, чтобы наградить пинками главного заводилу. После этого ребята полностью потеряли интерес ко мне и моему автомобилю. Через 30 километров обнаружил удобный съезд к берегу. Безлюдное место, чуйка молчит. Ровный галечный пляж. Значит, колеса не провалятся. Отчего бы и не поплескаться у бережка. Решено. Сворачиваю налево к хромке воды. В течение часа плавал, нырял, любовался красивыми подводными пейзажами, и разнообразной живностью. Прихватил на память здоровенную витую раковину по форме, немного напоминающую земную рогатую лембис хирагра. Чтобы моллюск не протух на жаре, плюнул внутрь раковины, запустив туда несколько сотен фабрик по производству нанобиотов. Пока еду, наниты расплодятся и полностью утилизируют органику, а заодно очистят внешнюю поверхность от наливших водорослей песка и мелких ракушек. Мне останется лишь выплеснуть из очищенной раковины концентрированный солевой раствор. Не то чтобы я планировал создать коллекцию ракушек, но в качестве подарка вполне подойдет, а может быть еще для чего-нибудь. Трофей сунул в багажное отделение. Вскоре мой автомобиль продолжил движение по трассе. Купание в соленой воде взбодрило и основательно повысило настроение. Морская соль с поверхности кожи была быстро утилизирована все теми же и неудобства не доставляла. Дорога то проходила вдоль побережья океана, то ныряла вглубь материка в сторону гор, то удаляющихся, то подступающих своими отрогами едва ли не к кромке воды. Часто автомобиль мчался в окружении банановых растений, достигающих высоты десятка метров. С виду напоминает пальму, но это не деревья, а трава. Посадка довольно плотная. На всех растениях тяжелые грозди зеленых плодов, либо молодые завязи. Людей не видно однако пригляд за плантацией заметен невооруженным глазом. Практически каждое растение подперто бамбуковыми жердями, иначе не выдержит тяжести урожая. Между стволами гуляют горластые твари, похожие на земных гусей. Птицы что-то подбирают с земли, как результат, беспрерывно гадят. Лишь пару раз я замечал среди густой зелени группы людей, поскольку угрозы для меня они не представляли, ехал дальше без опаски. Изредка мимо проносились мелкие поселения, в некоторых развешенных на шестах сетей и валявшиеся на берегу лодки однозначно указывали на то, что основным занятием аборигенов является добыча рыбы и иных морских гадов. Чаще сетей и лодок в поселке не наблюдалось, зато имелись в наличии многочисленная сельскохозяйственная техника и транспорт, горы бананов под навесами и множество контейнеров на пристани. Тут также все ясно и понятно, чем занимается народ. Интересно. Плоды лежат огромными кучами и не портятся. Наверняка какие-нибудь магические штучки. Однажды заметил судно, стоящее у причала под погрузкой. Размерами скорее катер. По всей видимости промежуточный транспорт. Контейнеры с бананами доставят в ближайший порт, откуда они попадут в трюм большегрузного судна, пока команда на берегу будет разбираться с местной братвой, кто более всего достоин внимания здешних дам. Прям как в одной из любимых дедом песен про порт в Кейптауне, где все споры решает Браунинг. До самой пальмы стоянок не планировал, однако человек предполагает, но некто, кто значительно выше нас по неофициальному статусу, располагает. Примерно на середине маршрута дорога резко вильнула вправо в сторону гор. На этом участке вместо ухоженных банановых плантаций дорогу обрамляли густые заросли дикорастущего кустарника. Судя по отсутствию крупных деревьев и наличию редких банановых растений, Эта территория еще относительно недавно использовалась под выращивание главной местной сельскохозяйственной культуры. По какой-то причине плантация была заброшена и постепенно зарастала сорняками. Авто с приличной скоростью приближалась к довольно массивному скальному образованию, миновав который, дорога должна резко вильнуть в сторону гор. Тут как-то вяло, лишь легким чувством тревоги дала знать о себе чуйка. В свою очередь нейросеть доложила о резком скачке пси-активности примерно в полукилометре от автомобиля. Вслед за этим до моего слуха донесся отдаленный гул взрыва, за ним сухие щелчки беспорядочной винтовочной пальбы. Чуйка, наконец, заверещала благим матом, предупреждая о какой-то пока еще неведомой опасности. Притормозил по возможности плавно. Наметанным глазом выбрал удобное место для съезда с дороги, и на довольно приличной скорости въехал в заросли придорожного кустарника. Хорошо, что прокладывавшие дорогу у мастера не догадались выкопать глубокий кювет. Впрочем, не стану грешить, почем зря, на достойных людей. А квечивание магистрали имело место быть. Однако со временем водоотводные траншеи забило всяким мусором и землей, а подновить их никто не догадался. Огромное спасибо тем распей... Пардон, добрым людям, что обеспечили моему автомобилю относительно плавный и вполне безопасный съезд с проезжей части. Схватил винтовку, на автомате еще раз проверил наличие заряженных магазинов в разгрузочном жилете. Не открывая двери, выскочил из машины. Рюкзачок на всякий случай закинул под ближайший куст. Мало ли какая сволочь решит во время моего отсутствия оставить меня без средств к существованию. Обидно будет. Вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения я все-таки решил посмотреть, кто там ведет боевые действия. Благо, мое появление в непосредственной близости от поля битвы пока что осталось без внимания воюющих сторон. Со всеми полагающимися предосторожностями выбрался на дорогу. Машины вроде бы отсюда не видать, но свежий след примятой травы и кустов однозначно указывает, что где-то там она есть. Ладно, будем надеяться, что в ближайшее время никто тут не появится, и не проявит интереса к съехавшему за каким-то лядом на обочину автомобилю. Чувство опасности притупилось. Это означает, непосредственной угрозы для меня не наблюдается. Однако полностью не улеглось, поскольку стрельба за поворотом дороги не думала утихать. Наоборот, мой чуткий слух уловил выстрел из орудия калибра миллиметров к пятидесяти, а через краткий миг я услышал и взрыв снаряда. «Осколочно-разрывной». На автомате определил характер сработавшей боевой части. Вслед за взрывом застрекотал пулемет, гармонично вливаясь в общую какофонию звуков. Кто-то громко вскрикнул. Кажется, пуля дура неожиданно оказалась не такой уж и дурой и не пожелала пролететь мимо человека. А может, это вовсе и не пуля. Еще один крик. Вновь выстрел из пушки и взрыв снаряда. Не теряя времени, я рванул к скале. На глаз прикинул высоту. Вертикальная стена метров 50, но поверхность основательно выщербленная, самое то, чтобы залезть на вершину без специального снаряжения. Пара минут, и я практически наверху. Находясь еще на середине подъема, я понял, что не один такой самый умный. Нашлись ребята, которым также очень понравилась облюбованная мной возвышенность. Об этом свидетельствовали выстрелы, доносившиеся оттуда, и потоки нецензурной брани, коими весьма богат здешний интернациональный диалект. Добравшись до верхотуры, осторожно выглянул из-за скалы. Мог бы не осторожничать. На выровненной площадке два мужика азартно палят из карабинов куда-то в противоположную сторону, при этом умудряются что-то объяснять друг другу посредством столь смачных оборотов. Прям заслушаешься? Слушать, что конкретно им там не нравится, не стал. Рывком поднялся на скалу, подбежал к стрелкам и легкими ударами в основании черепа лишил их сознания. Извлеченной из разгрузки веревкой, Быстро связал ему руки за спиной. Пускай отдохнут. А я пока посмотрю, из-за чего тут весь сыр-бор разгорелся. Беглого взгляда мне оказалось достаточно, чтобы оценить окружающую обстановку. На дороге в сотни метров от поворота чадил черным дымом кургузового вида бронетранспортер. Рядом гражданский автомобиль на вид вполне целехонький. В непосредственной близости от уцелевшего авто суетится какой-то человек. Насчет экипажа и десантной группы БТРа сомнений не было. Никто не уцелел, поскольку артиллерийский снаряд проделал в броне аккуратное отверстие и взорвался внутри боевой машины. Само орудие, уничтожившее БТР, располагалось на небольшой возвышенности в 200 метрах от дороги. Его расчет в данный момент стрелял по автомобилю на дороге, но с этим как-то не очень задалось. Несмотря на близость цели целью и кажущуюся беззащитность, Снаряды либо взрывались, не долетев до машины, либо рикошетили от невидимой преграды и улетали куда-то в сторону. Неподалеку от орудия десяток бойцов также пытались из карабинов пробить невидимую защиту. В отдалении на бугорке я заметил станковый пулемет с массивным кожухом водяного охлаждения на стволе. Напоминает легендарное изделие Хайрема Стивнина Максима. Такой у деда в сарае стоял, вполне работоспособная машинка была. Хоть и жуткое ретро, мне даже было позволено пострелять из него пару раз. Пулемет нападающих по какой-то причине не стреляет. Судя по грустному виду стрелка и его помощника, имеет место серьезная неполадка механической части. Итак, что мы имеем? На лицо типичная засада. По дороге в сторону Неморы двигался гражданский автомобиль в сопровождении транспортной боевой машины. По непонятной причине, магическое прикрытие на БТР отсутствовало поэтому он был уничтожен первым же орудийным выстрелом из засады. А вот охраняемое авто оказалось надежно защищено. Настолько надежно, что снаряды и пули не способны проломить силовую защиту. Ага, пока не способны. Но судя по планомерному обстрелу, нападающие уверены в том, что силы мага, поддерживающего непробиваемый кокон, не безграничны, и в конечном итоге они добьются поставленной цели. Теперь мне понятно недовольство плененных парней, их резко негативное отношение к обороняющему автомобиль-чародею. Так, диспозиция обозначена. Мысли о том, чтобы смыться потихоньку, у меня даже в голове не возникло. Добрые люди не устраивают засад на мирные БТРы, сопровождающие гражданские автомобили. Хе-хе-хе. Так или иначе, акт агрессии лицо Картина боя вызывает в моей душе чувство справедливого негодования по отношению к нападавшим. К тому же стрелять из полевого артиллерийского орудия по человеку — полный беспредел. Решено, помогаем слабому. Тут мое внимание привлек мужчина на дороге. Воспользовавшись временным затишнем, он послал в сторону орудия ветвистую молнию. К сожалению, метров в десяти от цели молния будто наткнулась на невидимый барьер, и весь ее заряд стек в землю. Ясненько. Нападающая сторона также использует для защиты магию. Плевать, у меня есть артефактные пули, хотя нет, не стану их применять. Места тут безлюдные, если немного поболуюсь псионическими практиками, вряд ли кого-то из Ордена Зрящих это заинтересует. Сказано, точнее задумано, сделано. Чтобы создать значительный капсулированный объем вакуума в непосредственной близости от группы атакующих, мне потребовалось не более трех секунд. Один из парней, по всей видимости, маг нервно закрутил головой в поисках источника псионического воздействия, но если что-то и понял, ничего для отражения моей атаки предпринять не успел. Мысленная команда триггер и атмосферный воздух устремляется в безвоздушную зону, создавая обширную область декомпрессии. Как результат, мощный удар грома и стол пыли, взмывающий в небеса. Не завидуя парням, если не сдохли от кровоизлияния в мозг, Ударной волной их потрепало изрядно, во всяком случае за счет резкой декомпрессии барабанные перепонки у них в хлам, и глазные яблоки на лоб вылезали. Ну и ну, сам от себя не ожидал, что когда-нибудь создам и применю термобарическую гранату, точнее, просто барическую, без какого-либо выделения тепла. Магический щит, успешно отразивший мощный заряд электричества, спасал перед достаточно скромным по затратам всей энергии и чародейством. Мужчина на дороге впал в ступор от неожиданности. Разумеется, взрыв миниатюрной вакуумной бомбы он увидел, но пока что не осознал всех последствий происходящего. Странный субъект. Я на его месте непременно воспользовался бы ситуацией и уже сверхал пятками, стремясь оказаться как можно дальше отсюда. А может быть, он никакой не заторможенный. Скорее всего, в автомобиле находится нечто такое, чего он бросить не может. Ладно, его дела меня не касаются» свою задачу я выполнил теперь как бы познакомиться с ним поближе но так чтобы не огрести по самые не балуйся поднявшись в полный рост помахал незнакомцу рукой эй уважаемый я не враг а вовсе даже наоборот так что не надо в меня молниями пулять или еще какими неприятными штуками мужчина похоже успел сориентироваться и правильно оценить мою роль в сложившейся ситуации в ответ он также помахал рукой и громко крикнул «Коль не враг, спускайтесь, поговорим». С противоположной стороны от места моего подъема скала имела довольно пологий спуск. Повесив винтовку на плечо, я прихватил двух пленных супчиков и неспешно направился вниз. Пока суд додела, пыль над местом засады развеялась, у меня появилась возможность оценить нанесенный противнику ущерб. Живых не осталось никого. Пару раз в своей боевой практике я имел сомнительное счастье наблюдать результат применения мощных термобарических зарядов по живой силе противника. Поэтому вид основательно забрызганных кровью тел и болтающихся на тонких ниточках лопнувших глазных яблок меня ничуть не смутил. Бывает и хуже. Впрочем, куда уж хуже. Не доходя до автомобиля десятка метров, бросил на землю бесчувственных пленных и, наконец, сумел во всех подробностях рассмотреть незнакомца. Таковым оказался мужчина довольно солидного возраста. Да что там солидного, седовласый старец, но отнюдь не согбенный, а очень даже бодрый. Особо бравый вид ему придавали лихо закрученные вверх щегольские вилсы и козлиная оборотка клинышкам. Сухощав, высок, взгляд корег глаз из-под кустистых бровей пронизывает аж до копчика. Одет в полевую армейскую форму. Судя по жизнерадостному виду, Бой с превосходящими силами противника дедуля перенес вполне нормально. «Влад, лед. следуя на арендованном автомобиле в Пальму. По дороге стал свидетелем бандитского нападения на вашу колонну. Как всякий законопослушный гражданин, решил оказать посильную помощь. Вот двоих взял в плен. Что случилось с остальными, не имею представления. От своих магических чудачеств, по понятным причинам, буду открещиваться со всем пылом своей страстной натуры. Кто я?» Всего лишь будущий студент, коему манипуляции подобными силами не подвластны по умолчанию. Данил Алимтонский, архимаг, специализация артефакторика. Направляюсь в Немору с грузом хм некоторых археологических хм находок собранных в городище древних неподалеку от Пальмы. Примите мою искреннюю благодарность за своевременно оказанную помощь. Сказать, что я был очень обрадован встречей, погрешить против истины. По законам жанра сейчас передо мной должна стоять прекрасная дама голубых кровей, с которой у нас должен тут же начаться бурный роман. Шутка юмора, разумеется. Хватит с меня благородных дам, сплошной экстрим с ними и трах в условиях, далеких от моих гигиенических предпочтений. Мне бы и с этим дедом побыстрее разобраться, да продолжить прерванный путь. Не стоит благодарности, уважаемый Архимак. Опасность миновала, и если вы не возражаете... Я отправлюсь далее по своим делам. «А вы весьма скромный молодой человек», — усмехнулся в бороду старик. «Однако я вынужден просить вас задержаться до прибытия баллона службы безопасности его высочества великого герцога. Соответствующий запрос через переговорный артефакт мною послан. Ну что же, коль так, отказать вашей просьбе не могу. Вот только с вашего позволения отлучись ненадолго за своим автомобилем».